Что, если возьмем мы этого Вассара? А он упрется и говорить не станет. Ведь, судя по всему, шпион он матер и экстра-класса. Яйца поджарим. Заговорит. Усмехнулся старший майор. И даже запоет. Приятным фальцетом. В первый момент Егор подумал, что ослышался. Что глаза вылупил? Неприязненно посмотрел на него шеф. Методов физ. воздействия пока никто не отменял. мера конечно, противная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 за выживание нашего рабоче-крестьянского государства. Арестуем вас, сэра. Адвоката вызывать не станем. Хотел шеф продолжить инструктаж, но, поглядев на лицо младшего лейтенанта, решил эту неприятную тему развернуть. У меня осталось недомолог? Ты, Дорин, учти. Методы физвоздействия воздействия — это целая наука, построенная, в первую очередь, на психологии.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 Мужчины делится на две категории — глаза и яйца. Настоящего мужика мордобоем или там иголками под ногти не возьмешь. Вот мой придурок, следователь, от меня все кулаки отбил, палец себе кусачками прищемил, новый галифея кровью забрызгал, а ничего не добился, потому что был дубина. Я пригляделся бы ко мне получше. Пристал бы досье, почитал бы, сколько времени я на баб трачу, сразу сказал бы — брак народа Октябрьский, не подпишешь признательные показания яйца, оторву. Глядишь, я подписал бы, что я франкистский шпион и тайный агент бело-монархического центра. Октябрьский засмеялся, глядя на застывшее лицо младшего лейтенанта. Ну, а вторая категория — это кто ослепнуть боится. Какому человеку пригрозишь, что зрение лишишь, расколится Егор покосился на графин. От таких разговоров у него пересохло в горле. Но налить воды не решился, не хотел выглядеть слабаком. женщинами тоже несложно. Если примечаешь, что следит за собой, причесочка там, маникюр, сережки и прочее, считай дело в шляпе. Пригрози урвать ноздри или отрезать верхнюю губу. Скажи фотокарточку, как выглядят женщины, с которыми это сделали. Но ведь гадость эта сорвала Судорина. Это подлость. Не выдержал таки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 «Этот вариант маловероятный. Он наверняка немец, и все его дорогие родственники живут в и Ничего, что-нибудь придумаем, только взять бы».